Нет. Лучше традиционная обшивка из бальзового дерева толщиной в 1,5 мм. Тогда он будет легче. Если с таким мотором он на что-нибудь налетит, ему коюк предупредил крюк. А мы найдём подходящее место, сказал жуй живьём. Они разрабатывали проект крупногабаритной модели Pink 903. которую жуй-живьем специально подгонял к мотору. «Это будет небезопасно», — заметил Крюк. «Лучше держаться от него подальше». «Какой же вы зануда, Крюк! Плюньте на все. В конце концов, я врач». «Ну, ладно. Я подберу запчасти, которых нам не достает». «Не скупитесь. Я заплачу сколько надо». «Буду выбирать». как для самого себя пообещал крюк ни в коем случае выбирайте как для меня я так хочу у вас отвратительный вкус идёмте я выйду вместе с вами мне надо навестить больного идёмте согласился крюк они поднялись и пошли к выходу Глава шестая. Послушайте, сказал Карнелиус Шмонд. Он говорил еле слышно, сонным голосом. Глаза его самопроизвольно закрывались. "Жи, живём", устало вздохнул. "Так, значит, Эвипан вас уже не берёт. И вы намерены снова донимать меня этими невообразимыми предложениями?" Да вовсе нет, сказал Корнелиус. Но этот стул. Ну и что, что стул? Он болен, его лечат. Вы знаете, что такое больница? О, боже, простонал Корнелиус. Уберите его отсюда. Он проскрепел всю ночь напролёт. Практикант, стоявший рядом, тоже, казалось, едва владел собой. Это правда, спросил у него профессор. Тот кивнул в ответ. Можно было бы его выбросить, сказал практикант. Какой-то старый стул. Это стул эпохи Людовика 15-го, назидательно сказал Жюи-Живьём. И потом, кто из нас заявил, что у него горячка, вы или я? Я, буркнул практикант. Его бесило, когда Жюи-Живьём начинал обхаживать стул. Ну так и лечите его. Я сойду с ума просто нал Карнелиус. Тем лучше, заметил жюривём. Наконец-то перестанете доставать меня своими дурацкими предложениями. Сделайте-ка ему ещё один укол, добавил он, обращаясь к практиканту. Ой-ой-ой, завопил Карнелиус. Я уже не чувствую собственной ягодицы. Значит, дело идёт на поправку. В этот момент стул разразился целой очередью потрескиваний и похрустываний. Вокруг кровати распространился отвратительный запах. И так всю ночь устало пробормотал Корнелиус: "Переведите меня в другую палату". "Вас и так положили в двухместную, а вы ещё чем-то недовольны", возразил практикант. "Кроватей-то две". Но стул-то уж очень воняет, — пожаловался Корнелиус. — Да ладно, — вам сказал практикант, — думаете, вы очень благоухаете? — Попрошу вас быть повежливей с моим пациентом, — одернул его профессор. — Что такое с этим стулом? У него что, проникающая непроходимость? — Кажется, да, — сказал практикант. К тому же давление сорок девять. — Ну, хорошо, — заключил жуй живьем. Вы сами знаете, что надо делать. Счастливо оставаться. Он нажал Корнелиусу на нос, чтобы его рассмешить, и вышел. Крюк ждал его с моделью Пинг-903. Глава седьмая. Крюк нервничал и кусал губы. Перед ним лежал лист бумаги. Испочрённый вычислениями и уравнениями двадцать шестой степени. Искание и сомнения. Жуй Живём ходил взад вперёд по комнате и чтобы не разворачиваться от грязной зелёной стены обратно он шёл пятись. В здешних условиях ничего не выйдет, объявил Крюк после долгого молчания. Да вы просто паникёр, сказал Жуй Живём. Здесь мало места. Он будет пролетать 4 измерения в минуту. Вы можете себе представить, что это такое? Ну и что, теперь нужна пустыня? Я должен быть прямо их больных. Устроитесь врачом в колонию? Нет, ничего глупее. Я буду мотаться по деревням и не смогу заниматься пингом. Тогда возьмите отпуск. Но это не принято. Ну, значит, ничего не получится. А вот ведь не задача, сказал Жуй Живьём. Как хотите, сказал Крюк. Ба, постойте, воскликнул вдруг Жуй Живьём. Я бегу в больницу. Продолжайте расчёты. Он спустился по лестнице, миновал вестибюль и вышел на улицу. Около тротуара, возле решётчатого настила ждал автомобиль. После смерти одной из своих любимых пациенток профессор перестал принимать дома и занимался врачебной практикой исключительно в клинике. Войдя в палату Корнелиуса, жуй живьем застал там высокого и крепкого светловолосого парня. Тот сидел на кровати рядом с перевернутым стулом. При появлении профессора парень встал. — Здравствуйте, — сказал он, — меня зовут Анна. А сейчас не время для посетителей, заметил практикан, входя за профессором. Но он всё время спит, сказал Анна, указывая на Карнелиуса. Мне приходится сидеть и ждать, пока он проснётся. Джойжевём повернулся к студенту-медику. А с вами что сегодня? Ничего не пройдёт, отвечал тот. Руки у него прыгали как дверные молотки, глаза были обведены чёрными кругами в полулица. Вы что, не спали? Нет. Этот стул. Да ну, что-то не так. Жопа с ручкой, а не стул, злобно проговорил практикант. Стул поворочился, скрипнул, и в палате снова дурно запахло. Возбуждённый студент двинулся к кровати, но Жуй жевём остановил его, положив руку на плечо. "Успокойтесь", сказал он. Не могу больше. Он надо мной издевается. Вы давали ему судно? Давал, но он ничего не желает делать, только скрипит, трещит, валяется с температурой и изгаляется надо мной как хочет. Держите себя в руках, сказал Жуй живьём. Сейчас мы им займёмся. Ну а вы что хотите? спросил он, повернувшись к анне. — Мне нужно поговорить с господином Шмонтом по поводу подписанного контракта. — Не рассказывайте мне ничего, я все равно не в курсе. — Разве господин Шмонт не делал вам никаких предложений? — Господин Шмонт настолько болтлив, что я вынужден колоть ему снотворное, и он спит дни и ночи напролет. — Простите, — сказал практикант, — но это я колю ему снотворное. — Хорошо, — сказал Жуй живьем. — Пусть так. Вы колете. — Я знаю все его предложения, — заявил Анна. — Могу вам рассказать? Жуй живьем посмотрел на ассистента и подал знак. Тот сунул руку в карман и встал у Анны за спиной. — Правда? — Как интересно, — сказал профессор. — Расскажите, расскажите. Практикант извлёк из кармана огромный шприц и ванзил иглу Анне в бицепс. Тот попытался было отбиваться, но моментально заснул. Куда мне его деть? спросил практикант, с трудом поддерживая тяжёлое тело. Решайте сами, бросил профессор. Мне пора на обход. Шмонд того и гляди проснётся. Практикант разжал объятия, и Анна рухнул на пол. Может, я его вместо стула на кровать, робко предложил он. Стул ответил мерзким скрипучим хихиканьем: "Оставьте стул в покое", сказал жуй живьём. "Если вы и дальше не прекратите на него наговаривать". "Ладно", пробурчал студент-медик. "Так пусть что ли так и лежит".